Бабиджа находился в саду Он сидел на низком настиле, одной стороной своей, примыкавшей к стене дома, на ковре и подушках, одетый в шелковый китайский халат с желтыми драконами и голубую чалму. Он грелся на ласковом осеннем солнышке, пребывая в покое и лене, как сытый кот, и нехотя доедал дыню. Не дожидаясь разрешения, Михаил сел на землю подлинно стилок. Долго длилось молчание. Бабиджа съел дольку, вторую, третью, серповидные корки сложил в глиняную миску, провел ладонью по жидкой бородке сверху вниз, прошептал что-то про себя и только после этого внимательно посмотрел на своего раба. Он сказал, «Вы урусы, грешники. Господь покарал вас за неверие нашим оружием». Всё предопределено Аллахом. Да будет он прославлен во веки. И поднял руки ладонями вверх.